Первая Турецкая война Первая война с турками продолжалась 6 лет, 1768-1774 годы, и, как пишут они историки, ознаменовалась блестящими победами русского оружия. Всё это так, но в этой войне императрица зачастую теряла ощущение реальности. Екатерина стала весьма заметной фигурой в Европе, переписка её с Вольтером в данном случае сыграла плохую службу, Шутя, великий просветитель написал императрица что ее война с Турцией может кончиться превращением Константинополя в столицу Российской империи. Кто знает, подсказка ли Вольтера или собственное тщеславие заставили Екатерину разрабатывать этот проект с полной серьезностью. К борьбе с мусульманским миром призывал несчастный Лжедмитрий. На Крым ходил Голицын, фаворит Софьи Петр I брал Азов, Мених мечтал о славе сокрушителя Османской порты. Екатерина решила, что именно на неё история возложила задачу вернуть Константинополь православию. Она обложилась картами и словно начальник генерального штаба стала составлять план действий. Но для начала надо было посоветоваться с ближайшим окружением. Хочу привести интересный разговор между Григорием Орловым и Панином, который возник на собрании во дворце, на котором присутствовали самые важные люди государства. Отношение Панина к Григорию Орлову мы знаем, он не терпел фаворитов. Императрица определила цель собрания – выяснить, какой образ войны вести и где быть сборному месту, и какие взять предосторожности в рассуждении прочих границ империи. То есть не ввяжутся ли в эту войну другие государства, например, Швеция. Панин заверил, что нет, не вяжутся. Решили также, что войну надо вести наступательную. И тут Орлов неожиданно сказал, «Когда начинать войну, надлежит иметь цель, ради которой она затевается, а если цели нет, то не лучше ли изыскать способ к избежанию этой войны?» Панину смутило это замечание, тем более, что он понимал, Орлов высказывает мысли императрицы, поэтому он ушёл от прямого ответа. «Желательно», — сказал он, — «чтобы война кончилась быстро. Для этого надобно собрать все силы, активно наступать на неприятеля и тем привести его в порабощение». Орлов заметил на это, что вдруг решительного дела сделать нельзя. «Надобно стараться», — настаивал Панин войско неприятельское изнурять и тем принудить, дабы оно такое же действие произвело в столице к миру, как оно требовало войны. Панин был дипломатом, он никогда не воевал. Положили разделить армию на три части, а в конце заседания Орлов предложил послать в Средиземное море несколько русских судов и сделать диверсию неприятелю. Через день Екатерина сама поставила на обсуждение вопрос Орлова. — К какому концу войну вести? — спросила она собрание «В случае нашего успеха, какие выгоды полезнее положить?» Обговорили этот вопрос, мол, получить свободу мореплавания по Чёрному морю и учредить там порт и гавань. Возглавлять наступательное войско назначили князя Голицына, во главе оборонительного графа Румянцева. Авлов не успокоился, опять поднял вопрос о смысле войны. Оказывается, он имел в виду оказание помощи единоверцам-грекам, находящимся под гнётом турок». «В Марее, как известно, много греков, много удобных гаваней и мало турок». Как мы видим, Екатерина дала фавориту прочитать письмо от Вольтера. Он правильно излагал её мысли. Теперь, вскользь брошенные накануне слова, обрели реальный смысл. Екатерина обложилась картами и стала составлять план действий. «Уже мы покажем туркам!» алексей орлов Старший брат фаворита в это время находился на излечении в Италии. Предложение Григория Орлова тут же стало реальностью. В июле 1768 года из Кронштадта в обход Европы двинулось 15 балтийских кораблей под командой адмирала Спиридова. Идея была такая. Алексей Орлов поднимет в марее восстание греков. Их поддержит русская армия, и греческий православный мир будет освобожден от гнета турок. Русская эскадрия, во главе с адмиралом Спиридовым, надо было пройти длинный путь от Кронштадта до северо-восточной части Средиземного моря. Франция отнеслась к затее русских. Крайне отрицательно. Французов интересовал Египет, и им совсем не нужно было близкое присутствие русского флота. От прямого нападения французских кораблей нас спасло вмешательство Англии, которая заявила, что если русскому флоту не дадут войти в Средиземное море, то это расценят в Лондоне как враждебный акт, направленный против Великобритании. У англичан с французами были свои счёты. Но и без враждебных нападений наша эскадрия досталась в этом длинном пути. Из 15 кораблей первой экспедиции до Ливорно дошло только 8. Корабли эти были построены на скорую руку, прочность их не соответствовала принятым нормам, ещё бури их потрепала. Екатерина была вынуждена послать вторую эскадру, более многочисленную. 11 июля 1770 года обе наши эскадры соединились. Задача русской эскадры была напасть на Турцию с юга и тем оттянуть силы турок от главного театра действий на Дунае, где воевала армия Румянцева. Кроме этого, как ранее говорилось, Россия хотела побудить греков к восстанию против турок на Марийском полуострове. Русские должны были помочь десантам. Восстание это было проиграно. Турки подавили восстание со страшной жестокостью, Но силы Османской империи наши моряки ослабили очень значительно. Под руководством Алексея Орлова они попросту сожгли турецкий флот. О чесменском бое надо рассказать подробнее. Это была действительно славная победа. Конечно, во главе русского флота стояли адмирал спиридов и Грейк. Орлов был сухопутным командиром. Но для объединения сил, для нанесения главного удара, нужны были качества именно Алексея Орлова. Ему было 33 года. Рано созревали полководцы в XVIII веке. Весной 1770 года русская эскадра заняла греческий город Наварин. Во главе турецкого флота стоял капитан Паша Ибрагим Хасамидзин, но это было только формальное командование. Фактически руководил турецким флотом опытный моряк Гассан. Турецкие корабли вошли в пролив между островом Хиос и материком, и здесь решили дать бой русским. «Турецкий флот значительно превосходил наш по количеству судов и по количеству пушек. У них 1430 орудий, у нас 820». Орлов писал в отчёте Екатерине, что когда увидел турецкий флот во всей его красе, то ужаснулся и всё-таки решился напасть первым. Бой начался 24 июня 1770 года. Он продолжался около двух часов. Не буду подробно описывать. Много там было героического, страшного. Русским удалось повредить корабль капитан Паши. Под сокрушительным обстрелом русской артиллерии турецкий флот отступил и укрылся в Чесменской бухте. Турки вовсе не считали бой поражением. Они по-прежнему превосходили силы русских. Орлов решил продолжать баталью Наше дело должно быть решительное, чтобы он и флот победить и разорить, не продолжая времени, без чего здесь, в архипелаге, не можем мы и к дальним победам иметь свободные руки. И для того, по общему совету, положено и определяется «К наступающей ныне ночи приготовиться». Вот его слова. Решено было сделать все, чтобы не дать турецкому флоту выйти из бухты, а для этого ударить по ним брандерами, судами, начиненными горючими и взрывчатыми веществами. Битва началась ночью 25 июня. Как и предсказывал Орлов, всё было сделано, не продолжая времени. Русские попросту сожгли турецкий флот. У них остался только один корабль — Радос. Он был захвачен русскими моряками и потом вошёл в состав русского флота. По обычаю Русского морского кодекса, русские оказывали туркам посильную помощь, вылавливали их из воды, перевязывали раны. После выздоровления им была дарована императрицей свобода. Победа при Чесме была очень важна для России. Ей радовались так же, как Гонгутской битве при Петре Великом. Правда, Ключевский зло усмехается по поводу Чесменской победы. Турецкий флот оказался еще хуже нашего. Но что такое усмешка, как не перец к блюду? Европа вспомнила, что Россия есть морская держава. Русский флот овладел всем архипелагом, и русские суда блокировали Дарданеллы. Пусть ненадолго, но сбылась русская мечта обладать этим проливом. За честьменскую победу Алексей Орлов получил орден святого Георгия первой степени 60 тысяч рублей для поправления домашней экономии, шпагу, украшенную алмазами, и серебряный сервиз. Вот трогательное письмо императрице. Граф Алексей Григорьевич Как скоро услышала я, что у вас пропал перстень с моим портретом в чесменскую баталию, тотчас заказала сделать другой, который при присем прилагаю. Желаю вам носить он и на здоровье. Как вы весьма хорошо управляете моим флотом, то посылаю вам компас, вделанный в трость. Прощайте, любезный граф. Я желаю вам счастья и здоровья и всякого благополучия. И прошу Всевышнего, да сохранит он вас целым и невредимым. Впрочем, остаюсь, как всегда, к вам доброжелательно, Екатерина. Ещё надо добавить, что в честь победы при Чесме была выбита медаль с изображением героя, а сам он получил приставку к фамилии и стал прозываться Орлов Чесменский. Война с турками на суше тоже шла успешно. Во главе русской армии стоял замечательный русский полководец Румянцев. В 1769 году русские разбили турок под хотеном. вспомните Хатеном и заняли всю Молдавию и Валахию, юг Румынии. Взяты были также Азов, Таганрог. 1770 год ознаменовался блестящими победами при Ларге и Кагуле. При Ларге румянцев разгромил 80-тысячную турецкую армию при минимальных потерях русских, 29 убитых и 61 человек раненых. При Кагуле турки бежали, оставив русским весь обоз и 138 пушек. Дело шло к заключению мира, но Османская империя успела заключить конвенцию с Австрией и не соглашалась на прямые переговоры с Россией. Война продолжалась. 14 июня 1771 года русские войска под командованием князя долгорукова овладели Перекопом и главными крымскими городами. «Не женское дело говорить про войну, даже самую успешную. Я лучше расскажу, как был заключен мир. Война шла к концу». Екатерина несколько остыла от своих воздушных замков, да и дома было неспокойно. Про чуму в Москве я расскажу в следующей главе, а о Пугачёве тоже позднее будет разговор. А в Петербурге при дворе развернулась интрига — очередная борьба за власть. Вернее, за влияние. Во главу угла встали отношения фаворита и Никиты Ивановича Панина. Орлов только что победил чуму и в роли победителя очень мешал Панину. Это касалось и внешней политики, и дел внутренних, особенно внутренних. На дворе был 1772 год. Наследник Павел достигал совершеннолетия. Панин все еще лелеял мысль, что если Екатерина не отдаст трон сыну, то хотя бы сделает его соправителем. Наверное, Панин рассчитывал на какую-то личную выгоду, но главным было другое. Он искренне любил своего воспитанника и считал, что допуск Павла к трону не только справедлив, но и полезен отечеству. И для Панина это были не пустые слова. А здесь Орлов всё время путается под ногами и не отходит от императрицы. А за Григорием Орловым стоят братья, а за братьями стоит гвардия, капризная и обидчивая. Мало ли, что она выкинет в случае неудовольствия. Услать бы любимчика Орлова куда-нибудь подальше. Смотришь, и замену ему можно будет найти. Итак, императрица хотела мира. Мира хотел и главнокомандующий румянцев. Он жаловался на нехватку солдат, отсутствие пополнения, плохое снабжение, лошадей мало, фуража нет. Ну, как обычно, хоть и воевали успешно, но устали люди. Австрия тоже успела повоевать, потерпела поражение и быстро замирилась с турками». Те дали при замирении большую субсидию, а потому надеялись, что Австрия начнет войну с Россией, то есть со своими фактическими союзниками. Англия грозила России войной в случае, если мы не откажемся от Очакова. Сами турки тянули время и не торопились с замирением. России нужен был мир на выгодных условиях, Мы согласны были вернуть туркам уже завоеванную нами Валахию и Молдавию, но требовали свободного плаванья и торговли по Черному морю, денежной компенсации, уступку города Азова с уездами. Камнем преткновения был Крым и связанные с этим вопросом условия. «Чтоб все татарские орды, обитающие на Крымском полуострове и вне его, признаны быть вольными и независимыми». Сами крымские орды на этом не настаивали, но кто их слушал? У Екатерины были свои виды на Крым. Её можно понять. Неизвестно, кем была выдвинута идея направить Григория Орлова для мирных переговоров с турками. Не исключено, что к этому приложил руку сам Панин. Долго договаривались, где проводить мирный конгресс. Бухарест не подходит, там будет слишком много интриг. Против Измаила... Выступали турки, там бишь слишком сыро, и комаров много. Остановились на маленьком городке Фокшаны. Заседание наметили на июнь 1772 года. Уполномоченными с русской стороны были граф Орлов и освобожденный из плена Обрезков, наш посланник в Турции. Вооружённой инструкцией Екатерины, Орлов выехал из царского села 25 апреля 1772 года и направился с посольством на юг. Он ехал полный надежд. Успехи брата Алексея вдохновляли на решительные поступки. Орлов прибыл в Яссе, где размещался главный штаб русской армии и стал ждать развития событий. Вскоре его энтузиазм несколько поугас. Прошёл май, наступил июнь а турецкие послы всё ещё находились в Стамбуле, ждали изменения обстоятельств в свою пользу. Не дождались, и в конце июля прибыли в Фокшаны. С ними приехали представители Австрии и Пруссии. Орлов сразу заявил, что хотел бы вести переговоры без этих двух государств, посредники ему не нужны. Его заявление попросту не было услышано. С турецкой стороны выступали Осман Эфенди и Язенджи Заде. Переговоры шли туго. Как и предполагалось, самым трудным был вопрос о Крыме. «Независимость татар по нашему закону — вещь непозволительная», — твердили турки. «Мы имеем приказание кончить этот вопрос деньгами». Орлов продолжал настаивать на своём. «Помни инструкцию Екатерины». русский министр не мешал переговорам. Английский же только и делал, что вставлял палки в колёса. Он был на стороне Турции. Надо ещё учесть, что Румянцев и Григорий Орлов принадлежали, как говорили при дворе, к разным партиям. Орлов-Чесменский и Румянцев-Задунайский никак не могли поделить общую победу. Алексей Орлов неоднократно упрекал Румянцева в медлительности, нерешительности. А Румянцев не взлюбил победителя при Чесме уже за то, что он был братом фаворита. А уж сам Григорий Орлов был для Румянцева человек случайный, как бы пустое место. Откуда-то возникла устойчивая легенда, что Григорий Орлов ехал в Фокшаны, чтобы оттеснить Румянцева, встать самому во главе армии и двинуть на Стамбул, то бишь Константинополь. Во всяком случае, Румянцев в эту легенду верил, а потому боялся Орлова и никак не помогал ему в мирных переговорах. Две конференции прошли в пустых разговорах. Дело не на йоту не сдвинулось с мёртвой точки. Орлов написал в Петербург, прося указаний. Никакого ответа. Тогда он прервал переговоры и уехал в Яссе, дабы ждать там дальнейших распоряжений. Горячий был человек, что и говорить. А дипломатия — вещь деликатная. 3 сентября пришло письмо от императрицы. Ее величество одобряет решение Орлова и оставляет на его волю, если он еще в армии находится, продолжить веренную ему негуцию по ее возобновлению и употребить себя между тем, по его званию в армии под предводительством маршала Румянцева. В этом письме угадывается почерк Панина. Он был горячим сторонником Румянцева. Но Орлов не продолжил веренную ему негуцию. Он вдруг всё бросил и уже 21 августа поскакал в Петербург. Все исследователи в один голос пишут. И я с ними согласна, что главным побуждением к столь странному поступку были дошедшие сведения, что императрица в его отсутствие оно длилось почти четыре месяца, перенесла своё расположение на другой предмет. Во дворце рядом с государыней, словно ниоткуда, появился красногвардейский поручик Васильчиков. Это был серьёзный удар, который с точки зрения Орлова ни с турками, ни со всей этой дипломатической вознёй не шёл ни в какое сравнение. Панин писал Абрескову, который теперь один должен был присутствовать на очередном конгрессе с турками. «Сердечно сожалею, мой любезный друг, о настоящем вашем положении, в виде из последних донесений ваших, что новозародившееся бешенство и колобродство первого товарища вашего, Орлова, испортили всё дело». Далее он уверяет Обрезкова, что императрица относится к нему по-прежнему хорошо и все понимает, а сам Панин надеется, цитата, что вам не будет больше нужды его, Орлова. Мечтательные мысли столь уважать, как прежде, ибо его случай совсем миновался. Были, были мечтательные мысли. Это воздушные замки Екатерины о спасении христианского мира с помощью русского оружия. Орлов всегда был рупором императрицы и защищал эти идеи со всей страстностью. Недаром в каком-то разговоре Орлов грозил Румянцеву виселицей «Дведь да чего не выкрикнешь в запальчивости?» А здесь и мысли предала, и со двора выгнала. И не будем забывать, что колобродство было подстроено, а бешенство организовано. Слова Панина отдают чистым иезуитствам Бытует мнение, что Панин способствовал возвышению нового фаворита, чуть ли не за ручку привёл под очи императрицы, красавчика Васильчикова. Но такое поведение совсем не в духе сиборита и умницы Панина. Другое дело, Васильчиков в роли припадочного человека был не только не опасен, но мог стать полезен. И Панин, как говорится, держал руку нового фаворита. Главное, что фавор Григория Орлова – Ушел за горизонт. Хорошо, Орлов уже не мальчик, 38 лет. Он не должен вести себя, как получивший отставку подросток, но и для зрелого мужчины. Его поступок необъясним. Это была не политическая, а житейская история. Он более 10 лет состоял, как теперь говорят, в гражданском браке с женщиной, которая его предала. Мирные переговоры с турками были отложены. Война продолжалась. Надо отдать должное Екатерине. Она не взвалила за это вину на плечи бывшего возлюбленного, но видеть его не пожелала. На подступах к царскому селу Орлова встретил курьер с письмом от государыни. Как мы видим, его приезда ждали. «Вам нужно выдержать карантин», — писала Екатерина. «Я предлагаю выбрать для временного проживания ваш замок Гатчину». После чумной Москвы карантин не понадобился, а после Факшан откуда чума давно ушла, он был необходим. Долгожданный мир был заключен только 10 июля 1774 года в деревушке Кючук-Кайнарджа. Содержание мирного договора было оформлено вполне в духе Екатерины II, то есть с гиперболической размашистостью, которая всегда была присуща премудрой матери Отечества. Россия повела себя как щедрая освободительница, провозгласив, Все татарские народы Черного моря и Приазовья имеют быть признаны вольными и независимыми. Россия получила господство над Керченским проливом и устьями рек Дона, Днепра и Буга. Крым вышел из подчинения Турции, но к России присоединен еще не был. Ключевский едко замечает. Освободили Магометан от Магометан, татар от турок чего не замышляли, начиная войну, и что решительно никому не было нужно, даже самим освобождённым. Война, конечно, сильно ослабила Турцию, теперь она обещала не притеснять балканских христиан. Но выиграли от этой победной войны не русские, а Фридрих Прусский и Иосиф Австрийский, потому что турецкая война спровоцировала раздел Польши.